Глава первая «Хорошо, хоть запах еще не появился», — подумал специальный агент Билл Джеффрис. Склонившись над телом, он все же смог ощутить первые его признаки. Этот зарождающийся характерный запах смешивался со свежими нотками ели и тумана, идущего от воды. Это был запах, к которому он давно уже должен был бы привыкнуть, но ему до сих пор так и не удалось. Обнаженное женское тело было аккуратно усажено на огромный камень на краю ручья. Девушка сидела, оперевшись спиной на другой валун. Ноги ее были выпрямлены и расставлены. Руки свисали вдоль тела. Странный изгиб правой руки, скорее всего, указывал на перелом. На голове, очевидно, был потрёпанный парик из кудрявых волос, выкрашенных в несочетающиеся между собой светлые оттенки. На губах... Помадой была нарисована улыбка. Орудие убийства все еще болталось на шее. Ее задушили розовой лентой. На скале у ног девушки лежала искусственная красная роза. Бил осторожно попробовал поднять ее левую руку. Она не сдвинулась с места. Все еще схвачено трупным окоченением», сказал Бил агенту Спелберну, склонившемуся по другую сторону от тела. Мертва не больше 24 часов. «Что с ее глазами? Почему они открыты?» — спросил Спелберн. «Пришиты черными нитками», — ответил он, даже не удосужившись взглянуть поближе. Спелберн недоверчиво на него уставился. «Проверь сам», — предложил Билл. Спелберн осмотрел глаза трупа. «О, Боже!» — пробормотал он. Билл заметил, что тот не отшатнулся в отвращении. «Это хорошо». Ему приходилось работать с разными оперативными сотрудниками, и у некоторых, даже таких бывалых спецов, как Спелберн, от этого зрелища уже вывернуло бы кишки. Бил никогда прежде не работал с ним. Спелберна вызвали на это дело из штаба Вирджинии. Это была идея Спелберна задействовать кого-то из отдела поведенческого анализа в Квантику. Так Бил и оказался здесь. Бил счел это правильным решением. Он видел, что Спелберн моложе его на несколько лет, но, несмотря на это, у него был вид закаленного, видавшего виды человека, что Биллу в нем очень нравилось. «Она в линзах», — отметил Спелберн. Бил пригляделся. Это действительно было так. Бил отвел взгляд от жутких, неестественно голубых глаз жертвы. Утром у ручья было прохладно, но зрачки уже помутнели. Похоже, установить точное время смерти будет непросто. Единственное, в чем Билл был уверен, это лишь в том, что тело принесли сюда этой ночью и аккуратно усадили в такую позу. Он услышал голос неподалеку. «Чёртовы федералы!» Билл поднял взгляд на троих местных полицейских, стоящих в паре метров от него. Теперь уже было не разобрать, о чем они перешёптываются. Однако Билл понимал, что те два слова — не случайно долетели до его ушей. Полицейские были из соседнего Ярнала и, конечно, не были рады появлению ФБР, считая, что смогут справиться с этим делом самостоятельно. Впрочем, главный смотритель государственного парка Мосби думал иначе. Он не привык к чему-то хуже вандализма, разбросанного мусора, нелегальной рыбалки и охоты, и прекрасно понимал, что местным полицейским такое дело не осилить. Билл пролетел почти 200 километров на вертолете, чтобы оказаться на месте преступления раньше, чем здесь произведут какие-то изменения. Пилот, следуя полученным координатам, опустился на полянку на соседнем холме, где их встретили Спелберн и Смотритель парка. Рейнджер провёз их несколько километров по проселочной дороге, и когда они остановились, Бил сразу увидел сцену преступления. Это произошло совсем недалеко от дороги, вниз к ручью. Полицейские, которые нетерпеливо ждали в сторонке, уже осмотрели место происшествия. Билл совершенно точно знал все, о чем они думают. Они хотели сами раскрыть это дело, и пара ФБРовцев — последнее, что им хотелось бы видеть. «Простите, простофили», — подумал Билл, «но эта задачка вам не по зубам». «Шериф считает, что здесь замешана торговля людьми», — сказал Спелберн. «Но он ошибается». «Почему ты так считаешь?» — спросил Билл. Он и сам знал ответ, но ему был интересен ход мыслей Спелберна. «Ей за тридцать, не совсем молоденькая», — сказал Спелберн. «На коже растяжки, значит, у нее есть как минимум один ребенок. Такими обычно не торгуют». «Ты прав», — согласился Билл. «Но почему парик?» Билл покачал головой. Ее голова обрита, ответил он. Так что для какой бы цели не предназначался парик, он был надет не для того, чтобы изменить цвет ее волос. А Роза? спросил Спелберн, послание. Бил изучил ее. Дешевый тряпичный цветок, ответил он. Такую можно купить в любом магазинчике. Мы попробуем выяснить, где именно ее купили, но навряд ли что-то обнаружим. Спелберн посмотрел на него, по-видимому, явно впечатлившись. Бил сомневался, что какая-либо из их находок сильно поможет расследованию. Убийца был слишком целеустремленным, слишком методичным. Вся сцена была обставлена в одном стиле, который выдавал в нем явное психическое отклонение. Бил заметил, что местные полицейские подходят, чтобы накрыть тело. Все фотографии сделаны. Тело уже можно было уносить. Билл со вздохом встал, ноги у него затекли. Года уже начинали давать о себе знать, хотя ему было всего сорок. Ее подвергали пыткам, — отметил он с грустным вздохом. Посмотри на все эти порезы. Некоторые уже начали зарастать. Он мрачно покачал головой. Некто обрабатывал ее несколько дней, прежде чем прикончить этой лентой. Спелберн вздохнул. «Преступника что-то взбесило», — сказал он. «Эй, когда будем уносить?» — окликнул их один из копов. Билл посмотрел в их направлении и увидел, что они уже стоят наготове. готове. Двое из них негромко ворчали. Билл знал, что тут уже больше ничего не сделаешь, но не стал этого говорить. Ему нравилось заставлять ждать этих болванов. Он медленно обернулся и попытался все запомнить как следует. Здесь густо рос лес из сосен и кедров. Кругом была поросль кустарника. Безмятежно журчал ручей, мчась к ближайшей реке. В целом возникало ощущение идиллии. Даже сейчас, в середине лета, здесь не было слишком жарко, так что тело вряд ли начнет разлагаться так скоро. И всё же лучше забрать его отсюда и отправить в Квантико. Эксперты захотят осмотреть его, пока оно еще достаточно свежее. Фургон следователя уже ждал на проселочной дороге позади машин полицейских. Дорогой здесь называлось не что иное, как две параллельные колеи от колес, ведущие через лес. Убийца, скорее всего, приехал сюда именно по этому пути. Затем он протащил тело по узкой тропе до этой точки, усадил его и уехал. Вряд ли он здесь задерживался. Хотя этот район казался удаленным. Рейнджеры постоянно патрулировали здесь, и чей-то личный автомобиль привлёк бы внимание. Убийца хотел, чтобы тело нашли. Он гордился своей работой. И, как сказал Биллу Рейнджер, его действительно нашла пара туристов во время прогулки на лошадях ранним утром. Это были отдыхающие из Арлингтона, которые остановились на импровизированном западном ранчо недалеко от Ярного. Рейнджер сказал, что они никак не могут прийти в себя. Их попросили не покидать город, и Билл планировал поговорить с ними позже. Вокруг тела все находилось в правильном порядке. Этот тип был очень осторожен. Он что-то притащил с собой, чтобы забросать свои следы, ведущие к ручью, скорее всего, лопату. Не было ни единого следа, оставленного намеренно или случайно. Любые отпечатки шин на дороге скорее всего, были стерты полицейской машиной и фургоном следователя. Билл вздохнул. «Проклятье», — подумал он, — «где Райли, когда она так нужна мне?» Его давняя напарница и лучшая подруга была в вынужденном отпуске, восстанавливаясь после травмы, полученной во время расследования их прошлого дела. Да, скверный был случай. Ей нужно было отдохнуть. А хуже всего было то, что она могла больше никогда не вернуться к работе. Но она действительно была нужна ему сейчас. Она была намного умнее Била, и он сам это признавал. Ему нравилось наблюдать за тем, как она действует в рабочем процессе. Он представил, как она изучает место преступления, анализируя одну мельчайшую деталь за другой. Она всегда подшучивала над ним — поскольку он не замечал вопиющих улик, которые лежали прямо перед его носом. Что Райли увидела бы здесь такого, чего не увидел Билл? Он чувствовал, что окончательно запутался, и ему это никак не нравилось. Но на данный момент он сделал все, что мог. «Ладно, ребята», — крикнул Билл копом, — «уносите тело». Полицейские засмеялись и дали друг другу пять. «Думаешь, он сделает это снова?» — спросил Спелберн. «Я в этом уверен», — ответил Билл. «Откуда ты знаешь?» Билл сделал глубокий вдох. «Потому что я уже видел его работу прежде».